они свернули на улицу сан сидро Она начиналась у центрального вокзала и напротив входа на заброшенную Тихоокеанскую пристань, где когда-то пришвартовывались суда из Майами и Киуэста и где садились старые гидросамолеты панамериканской компании. Теперь эта пристань была закрыта, так как Тихоокеанские суда взял себе военно-морской флот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 улицы Иисуса и Марии в двух шагах отсюда. Но улица Сан-Исидро осталась такой же унылой, как и в те дни, когда всех проституток с неё вывезли. Теперь машина выехала в порт, к тому месту, откуда ходил паром Дореглы и куда пришвартовывались суда береговой охраны. Вода в гавани была темная, неспокойная, но приливная волна шла без барашков.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 сказал шоферу Томас Хадсон. До посольства всего четыре квартала. Да, но я сказал, что хочу сначала во Флоридиту. Как вам угодно.